Глава вторая. Грезы в мешке. За Лумартом иск струился широкими излучинами в целом и в общем в южном направлении по равнине красных цветов. На протяжении шести безмятежных дней кугель плыл под парусом на ялике вниз по полноводной реке, останавливаясь на ночь в том или ином прибрежном постоялом дворе. На седьмой день река повернула на запад и теперь пересекала, избиваясь неравномерными изгибами и коленами, страну остроконечных скал и круглых лесистых холмов, известную под наименованием «Пурпурного чайма». Ветер, если он вообще поднимался, налетал непредсказуемыми порывами. Кугелю пришлось опустить парус и довольствоваться дрейфом вниз по течению, то и дело поправляя курс ялика взмахом весла. Равнинные поселки остались позади. Кугель очутился в необитаемой местности. Учитывая многочисленность полуразвалившихся могильных плит по берегам, наличие густых кипарисовых и тисовых рощ, а также тот факт, что по ночам до его ушей доносились чьи-то неразборчивые тихие разговоры, Кугель был рад спускаться по реке, а не идти пешком, и в конечном счете с огромным облегчением миновал пурпурный чайм. Около поселка Трум река впадала в Цамбольскую топь, и Кугель продал ялик за десять терциев. Для того, чтобы поправить свое финансовое положение, он нанялся помощником местного мясника, выполняя самую неприятную работу, относящуюся к этому роду занятий. Тем не менее, платили ему хорошо, и Кугель, сжимая зубы, терпеливо переносил временное унижение. Мясник научился ему доверять и воспользовался его услугами даже тогда, когда потребовалось готовить блюдо для пиршества, посвященного важному религиозному торжеству. По недосмотру, из-за усталости и спешки или просто вследствие истечения обстоятельств, Кугель использовал двух священных животных, нарезая мясо, предназначенное для особого рагу. Ошибка была обнаружена уже после того, как банкет был в самом разгаре, и Кугелю снова пришлось бежать из города, чтобы спасти свою шкуру. Он провел ночь, прячась за скотобойней от истерически взбешенной толпы, после чего побежал по тропе, пересекавшей Цамбольскую топь. Извилистая тропа огибала трясины и застойные пруды, следуя насыпи, оставшиеся от древней проезжей дороги, в связи с чем продолжительность пути практически удваивалась. Северный ветер развеял облака, и пейзаж приобрел необычную четкость и ясность. Кугель, однако, не наслаждался видами, тем более что он заметил впереди пельграна, скользившего вниз вместе с воздушным потоком. Во второй половине дня ветер затих, и над топью зависла неестественная глубокая тишина. Выглядывая из-за кочек, болотные проказники звали Кугеля мелодичными голосами несчастных дев. «Кугель! О, Кугель! Куда ты спешишь? Заходи в мой будуар, расчеши мои красивые волосы!» «Кугель! О, Кугель! Куда ты идешь? Возьми меня с собой, я сделаю тебя счастливым!» Кугель. «Любимый Кугель уже вечереет, и даже год подходит к концу. Зайди ко мне за кочку, и мы утешим друг друга самозабвенно и без сожалений». Слыша эти голоса, Кугель только ускорял шаг, надеясь найти какое-нибудь убежище до наступления ночи. Когда солнце уже дрожало на краю горизонта Цамбольской топи, Кугелю повстречалась небольшая гостиница — полускрытые под кронами пяти вечно дубов. Здесь он с благодарностью устроился на ночлег, и владелец заведения подал ему сытный ужин, жареных на вертеле тростниковых куропаток с паренной зеленью, сухое печенье с тмином и густое лопуховое пиво. Пока кугель ел, хозяин стоял, подбоченевшись неподалеку. — Не могу не заметить... что вы человек хорошо воспитанный, очевидно благородного происхождения. И тем не менее, вы бродите по цамбольской топе на своих двоих, как последняя деревенщина. Меня удивляет это несоответствие». «Все очень просто», — пояснил Кугель. «Я считаю себя единственным честным человеком в мире проходимцев и грабителей, исключая присутствующих, разумеется. В таких условиях... Накопление богатств — непростая задача». Трактирщик задумчиво погладил подбородок и отвернулся. Позже, подавая кугелю пирожное со смородиной, трактирщик воспользовался случаем сказать. «Ваши затруднения вызывают у меня симпатию. Сегодня вечером я подумаю о том, что можно было бы с этим сделать». Владелец гостиницы сдержал свое слово — На утро, после того, как кугель закончил завтракать, трактирщик отвел его на скотный двор и продемонстрировал крупное животное, окрасом напоминавшее поджаристую сдобную булку с мощными задними ногами и пушистым хвостом, уже обузданное и оседланное. Это все, что я могу для вас сделать, сказал владелец гостиницы, я продам это животное по чисто номинальной цене. «Не могу не признать, что ему не хватает изящества. По существу, это помесь Дунга и Филухари. Тем не менее, у него плавный ход, оно исключительно неприхотливо и отличается упрямой привязанностью к хозяину». Кугель вежливо отступил на шаг. «Премного благодарен за ваш альтруизм, но любая цена за такую тварь окажется чрезмерной». Извольте заметить, язвы у нее под хвостом и экзему на спине. Кроме того, если не ошибаюсь, у нее нет одного глаза, не говоря уже о том, что она воняет». «Все это мелочи!» — воскликнул трактирщик. «Что вам больше пригодится, надежное животное, которое провезет вас по нагорью стоячих камней или капризный скакун, льстящий вашему тщеславию? Я передам эту тварь в вашу собственность». всего за тридцать терциев». Потрясенный кугель даже подскочил. «Тридцать терциев? Тогда как породистого комбалесского верёта можно купить за двадцать? Любезнейший, ваша щедрость превосходит мои финансовые возможности». Лицо владельца гостиницы сохраняло бесконечно терпеливое выражение. «Здесь, посреди цамбольской топии, «За двадцать терциев вы не купите даже уши мертвого вереота!» «Давайте на чистоту», — сказал Кугель. «Вы заломили несусветную цену». На мгновение благодушное выражение почти покинуло физиономию трактирщика. Он проворчал. «Каждый, кому я продаю эту тварь, пытается злоупотребить моей добротой!» Кугель не совсем понял, о чем говорил хозяин заведения. Тем не менее... Почувствовав в его тоне готовность к уступке, он поспешил воспользоваться преимуществом. — Несмотря на всевозможные сомнения и подозрения, я готов предложить вам более чем достаточную цену — двенадцать терциев. — По рукам! — воскликнул трактирщик, даже не позволив Кугелю закончить фразу — «Повторяю, вы убедитесь в том, что эта скотина беззаветно предана хозяину, настолько, что превзойдет ваши ожидания!» Кугель уплатил двенадцать терциев и осторожно взобрался в седло. Владелец гостиницы благожелательно попрощался с ним. «Желаю вам приятного и безопасного странствия!» Кугель ответил в том же духе. «Желаю вашему предприятию процветания!» Расчитывая придать лихость своему отъезду, Кугель натянул узцы, чтобы поднять животное на дыбы и заставить его развернуться в горцующей позе. Но тварь только прижалась брюхом к земле, после чего приподнялась и прошлепала на дорогу. Седло попалось удобное. Кугель проехал несколько километров и, принимая во внимание все обстоятельства, остался доволен приобретением. «У твари действительно плавный ход», — говорил он себе. «Посмотрим, сможет ли она бежать легким галопом». Он отпустил поводья. Тварь пустилась по дороге причудливо пританцовывающей чопорной поступью, изогнув хвост дугой и высоко поднимая голову. Кугель ударил каблуками по выпученным бокам животного. «Быстрее! Покажи, что ты умеешь!» Тварь ринулась вперед с поразительной энергией. За спиной Кугеля стал развиваться по ветру плащ. На повороте у обочины рос развесистый вечно дуб, который животное, по-видимому, распознало в качестве ориентира. Ускорив галоп, оно резко остановилось, взбрыкнув задом. Кугель перекувыркнулся в воздухе и свалился в канаву. Когда ему удалось выбраться на дорогу, тварь уже ускакала, выделывая издевательские кренделя по трясине, но. очевидно, направляясь обратно к гостинице. — Да уж, беззаветно преданная скотина, — пробормотал Кугель, — беззаветно преданная уютному стойлу при гостинице. Подобрав зеленую кепку, Кугель нахлобучил ее и снова поплелся на юг. Поздно вечером он добрался до деревни, состоявшей из дюжины хижин и населенной приземистыми длиннорукими людьми, отличавшимися взъерошенными копнами выбеленных волос. Кугель оценил высоту солнца над горизонтом и ожидавшую его впереди местность, унылую череду болотных кочек и луж, простиравшуюся в смутную даль. Преодолев опасения, он приблизился к крупнейшей хижине, больше других претендовавшей называться домом. Хозяин жилища сидел на заваленке, выбеливая волосы одного из своих отпрысков и распуская их радиально торчащими пучками, подобно лепесткам белой хризантемы. Другие малолетние голодранцы играли рядом в грязи. Добрый вечер, приветствовал его Кугель. Не могли бы вы предоставить мне ночлег и пищу? Естественно, я намерен за это заплатить. Сочту за честь, отозвался местный житель. «Мой дом самый просторный и удобный в Самсетиске, а я — именитый рассказчик анекдотов. Не желаете ли осмотреть помещение?» Я хотел бы отдохнуть час-другой в своей комнате, а потом принять горячую ванну. Владелец хижины надул щеки и, стряхнув белило с ладоней, жестом пригласил Кугеля зайти внутрь. Указав на охапку тростника у боковой стены, он сказал, «Вот ваша постель». Отдыхайте сколько хотите. По поводу ванны должен предупредить, что болотные пруды кишат трелькоидами и проволочными червями, купаться в них не рекомендуется. «В таком случае мне придется обойтись без ванны», — вздохнул Кугель. «Тем не менее, я ничего сегодня не ел, кроме завтрака, и хотел бы поужинать как можно скорее». «Моя жена ушла в болото, ловить живность», — отозвался хозяин хижины. Обсуждать ужин бесполезно, пока мы не узнаем, что ей удалось поймать. В свое время супруга хозяина вернулась с мешком и плетеной корзиной. Она развела огонь и стала готовить ужин, в то время как ее муж Эрвик принес к заваленке двуструнную гитару и стал развлекать кугеля местными балладами. Наконец, женщина позвала их внутрь и подала миски с зерновой кашей, салат из поджаренного мха с ганионами и несколько ломтей черного хлеба грубого помола. После еды Эрвик вытолкал жену и детей под ночное небо, объясняя свои действия следующим образом. «Нам нужно побеседовать, а то, о чем мы будем говорить, не для ваших ушей. Кугель — знатный путешественник и не желает тратить время, взвешивая каждое слово». Вытащив глиняный кувшин, Эрвик налил два стаканчика арака, поставил один перед Кугелем и завязал разговор. «Откуда вы пришли и куда направляетесь?» Кугель пригубил арак. Огненная жидкость мгновенно обожгла его внутренности и ответил. «Я родом из Альмерии и теперь туда возвращаюсь». Эрвик в замешательстве почесал затылок. «Не пойму». Вы уехали так далеко только для того, чтобы вернуться? — Враги сыграли со мной злую шутку, — объяснил Кугель. Вернувшись, я намеренным должным образом отомстить. — Достойная месть утешает, как ничто другое, — одобрил Эрвик. — Непосредственным препятствием для осуществления ваших планов станет на горе стоячих камней, потому что там бродят азмы. Кроме того, там полно пельгранов. Кугель нервно пробежался пальцами по эфесу шпаги. «Как далеко отсюда, на горе стоячих камней, и сколько по нему придется идти?» «Равнина начинается в шести километрах к югу после подъема. Тропа ведет от одного мегалита к другому на протяжении двадцати четырех километров. Хороший ходок может пересечь равнину за четыре или пять часов, если его ничто не задержит и никто не сожрет». Дальше в двух часах ходьбы городок Квирнив. Пара полезных советов перед началом пути. Полезнее много часовых раздумий по дороге. «Хорошо сказано!» — Эрвик залпом опорожнил стаканчик арака. «Я тоже так думаю. Кугель, вы проницательный человек. Раз уж вы упомянули Квирнив, что вы о нем думаете?» «Тамошний народец чудаки». «Во многих отношениях», — сказал Эрвик, — «они, видите ли, гордятся своими якобы благородными манерами, но при этом отказываются белить волосы и не слишком прилежно относятся к религиозным обрядам. Например, они совершают поклоны божественному в Юлио, прикладывая правую ладонь не к ягодице, а к животу. У нас это рассматривается как пренебрежение священным долгом. А вы как думаете?» «Обряд надлежит совершать так, как вы его описываете», — уверенно произнес Кугель. «Любой другой метод следует считать неподобающим». Эрвик снова наполнил стаканчик Кугеля. «Считаю ваши слова немаловажным подтверждением справедливости наших убеждений». Открылась дверь. В хижину заглянула супруга хозяина. «Уже стемнело. С севера дует холодный ветер, а на краю болота рыщет Чантерра». «Стойте в тени! В Юлю о своих позаботиться! Немыслимо, чтобы ты и твои отродья надоедали нашему гостю!» Женщина неохотно прикрыла дверь и скрылась в ночи. Эрвик подвинулся вперед на табурете и поглотил очередную порцию арака. «Так вот, как я уже говорил, в Квернифе живет чудной народец, но их правитель, герцог Орбаль, чуднее их всех вместе взятых. Он посвятил себя изучению чудес и всякой небывальщины, а любого горя-чародея, сумевшего запомнить пару заклинаний, приветствуют и чествует в Квернифе как самого знаменитого и уважаемого гостя». «Это не поддается пониманию», — поддакнул Кугель. Дверь снова открылась, и в хижину заглянула супруга Эрвига, Тот поставил стаканчик на пол, обернулся и нахмурился. «Ну что тебе опять?» «Чантера бродит среди хижин, причем вполне может быть, что она тоже поклоняется в Юлио, откуда нам знать?» Эрвик попытался было возражать, но на лице женщины появилось строптивое выражение. «Твой гость может терпеть наше присутствие теперь с таким же успехом, как и позже. Так или иначе, ему придется спать на хабке тростника». Она распахнула дверь пошире и впустила в хижину малолетних оборванцев. Убедившись в том, что дальнейший осмысленный разговор невозможен, Эрвик устало опустился на тростник, и Кугель вскоре последовал его примеру. Утром Кугель позавтракал выпеченный в зале лепешкой и травяным чаем, после чего приготовился идти дальше. Эрвик проводил его до дороги. «С вами было приятно поговорить». Я помогу вам перейти на горье стоячих камней. При первой возможности подберите камень размером с кулак и нацарапайте на нем грамматический символ. Если на вас кто-нибудь нападет, высоко поднимите камень и прокричите Изыди, Я несу священный символ. Когда дойдете до первого мегалита, положите камень и выберите другой. Там их целая куча. «Нацарапайте на втором камне тот же символ и донесите его до второго мегалита. И так далее, пока равнина не кончится». «Все ясно», — кивнул Кугель. «Но, может быть, вы покажете мне самый полезный вариант иероглифа? Мне не мешало бы освежить его в памяти». Эрвик нацарапал символ на земле. «Просто, точно и безошибочно». «Жители Квирнифа они используют эту петлю и располагают черточки под любыми углами». «Опять же пренебрежение к долгу», — покачал головой Кугель. «Так что прощайте, Кугель, в следующий раз, проходя мимо, не забудьте остановиться у меня. Пробка моего кувшина с араком легко открывается. Не упущу такую возможность за тысячу терциев. Кстати, сколько я вам должен?» Эрвик поднял руку с открытой ладонью. «Я не беру деньги с гостей!» При этом он вздрогнул и выпучил глаза, так как супруга, подошедшая сзади, больно двинула его локтем в ребра. «А, так и быть!» — пожал плечами Эрвик. «Дайте ей пару терциев, так ей веселее будет хозяйничать!» Кугель вручил женщине пять терциев к ее величайшему удовлетворению и покинул деревню. В шести километрах от Самсетиски дорога круто поднялась на серое плоскогорье, усеянное довольно далеко от стоящими один от другого серыми мегалитами почти четырехметровой высоты. Кугель нашел округлый камень величиной с кулак и, приложив ладонь правой руки к ягодице, обратился к этому объекту с самым торжественным приветствием. Затем он нацарапал на камне символ, примерно напоминавший рекомендованный Эрвигом. и нараспев произнес «Я передаю этот камень на попечение в Юлю и прошу, чтобы он защитил меня на этой мрачной равнине». Внимательно изучив ландшафт, Кугель не заметил ничего достойного внимания, кроме стоячих камней и длинных черных теней, отбрасываемых ими под красными лучами утреннего солнца, и с облегчением снова пустился в путь. Он не успел пройти и ста метров, как почувствовал чье-то присутствие. Мгновенно развернувшись на месте, Кугель оказался почти лицом к лицу со восемью клыками Азмом. Высоко поднимая свой камень, Кугель закричал. «Изыди! Я несу священный символ! Ты не смеешь на меня напасть!» Азм ответил, тихо и слегка неразборчиво. «Не выйдет! Ты несешь обычный камень!» Я следил за тобой, ты не умеешь рисовать знак. Можешь бежать, если хочешь. Мне давно пора размяться. Азм сделал шаг вперед. Кугель изо всех сил запустил в него камнем. Тот глухо ударился в черный лоб между щетинистыми антеннами, и Азм упал навзничь. Прежде чем он очнулся, Кугель отрубил ему голову. Кугель уже направился дальше по тропе, но, пройдя несколько шагов, вернулся и подобрал свой камень с символом. «Кто знает, почему я так удачно попал Азму в голову?» — спрашивал он себя. «Может быть, тут не обошлось без помощи в Юлио?» Достигнув первого мегалита, Кугель заменил свой камень другим, так, как советовал Эрвик. Причем на этот раз он изобразил охранный символ как можно точнее. Ему удалось беспрепятственно дойти до третьего мегалита. Солнце поднялось к зениту, немного отдохнуло и начало опускаться на запад. Кугель шагал, целый и невредимый, от мегалита к мегалиту. Несколько раз он замечал скользящего по небу Пельграна и каждый раз бросался плашмя на землю, чтобы хищник его не заметил. На горе стоящих камней закончилось обрывом эскарпа. откуда открывался вид на обширную долину. Оказавшись поблизости от относительно безопасных мест, Кугель забыл о бдительности. И тут же с неба донесся торжествующий крик. В ужасе обернувшись через плечо, Кугель спрыгнул с края обрыва в узкую расщелину, где ему удалось спрятаться, соскользнув в тень между камнями. Пельгран с шумом пронесся мимо. С радостным курлыканьем Пельгран приземлился в основании эскарпа. В тот же миг оттуда послышались человеческие вопли и проклятия. Не высовываясь из расщелины, Кугель стал ползком спускаться по крутому склону и обнаружил, что теперь Пельгран преследовал дородного черноволосого субъекта в костюме из черно-белого узорчатого полотна. Человек этот, быстро перебирая ногами, забежал за толстый ствол бутылочного алафара, и пельгран гонял его вокруг стола, появляясь то с одной, то с другой стороны, щелкая клыками и протягивая к добыче когтистые руки. При всей своей корпулентности толстяк проявлял поразительное проворство, и пельгран начал обиженно каркать. Хлопая крыльями, хищник вспрыгнул на развилину ствола и пытался достать добычу оттуда, вытягивая вниз морду на длинной шее. Подчинившись внезапному побуждению, кугель перепрыгнул на скальный уступ за алафаром, после чего, улучив подходящий момент, спрыгнул на голову хищника обеими ступнями, защемив его шею в развилке ствола. «Скорее!» — закричал он испуганному толстяку. «Найдите какой-нибудь жгут или пруд, чтобы привязать к дереву этого крылатого монстра!» Человек в узорчатом черно-белом костюме закричал в ответ. «Зачем его жалеть? Его надо убить сию секунду! Отодвиньте ногу, я отрублю ему голову!» «Не спешите!» — возразил Кугель. «При всех его недостатках это ценный экземпляр, и я надеюсь извлечь кое-какую прибыль!» «Прибыль?» Эта идея не пришла в голову дородному господину. «В таком случае я заявляю о своем первенстве в качестве владельца. Я как раз собирался оглушить Пильграна, когда вы вмешались». «В таком случае я отпущу его и пойду своей дорогой», — парировал Кугель. Человек в черно-белом костюме раздраженно всплеснул руками. «Люди готовы на что угодно, лишь бы доказать свою правоту». «Ладно, держите его, у меня есть веревка». Вдвоем они надежно привязали шею пельграна к стволу. Дородный господин представился как Айоло, назвал себя сборщиком грез и спросил. «Так что вы собираетесь делать с этой кошмарной тварью? И с какой целью?» «Я слышал, что орбыль герцог всего Амбалика, страстный коллекционер редкостей. Уверен, он хорошо заплатит за такое чудище. Полагаю, не меньше сотни торциев». «Вполне возможно», — согласился Айоло. «Вы уверены, что Пельгран не высвободится?» Проверяя надежность пут, Кугель заметил на хохолке хищника украшение — голубое стеклянное яйцо на золотой цепочке. Пока он осторожно снимал с головы Пельграна этот предмет, Айоло быстро протянул к нему руку, но Кугель отпихнул конкурента плечом. Ему удалось отцепить амулет, но Айоло тут же схватился за цепочку. Кугель и Айоло встретились вызывающими взглядами. «Будьте любезны, отпустите мое имущество», ледяным тоном произнес Кугель. Айоло гневно протестовал. «Это моя подвеска, я первый ее заметил». «Чепуха! Я снял ее с хохолка, а вы попытались выхватить ее у меня из рук». Айоло топнул ногой. «Ничего подобного! Вы слишком много себе позволяете!» Он попытался вырвать голубое яйцо из схватки кугеля. Выскользнув из пальцев кугеля, яйцо покатилось, прыгая по склону холма, разбилось и взорвалось голубым пламенем. На склоне образовалась глубокая яма. Из ямы тут же вытянулось золотисто-серое щупальце и схватило кугеля за ногу. Айоло отпрыгнул в сторону и стал наблюдать, находясь на безопасном расстоянии, за усилиями Кугеля, сопротивлявшегося попыткам щупальца затащить того в яму. Наконец Кугелю удалось ухватиться за пень. Он закричал. «Айоло, скорее, привяжите чем-нибудь это щупальце к пню, иначе я окажусь под землей!» Скрестив руки на груди, Айоло спокойно и размеренно произнес... «Алчность привела вас в эту западню. Вполне возможно, что такова воля судьбы, и я не решаюсь ей препятствовать». «Вы обвиняете меня в алчности после того, как изо всех сил вырывали амулет из моих рук?» Айола нахмурился и поджал губы. «В любом случае, другой веревки у меня нет». «Убейте пельграна!» — пыхтя взмолился Кугель. «Теперь у веревки найдется лучшее применение». «Вы сами оценили пельграна в сотню терциев. Веревка стоит 10 терциев». «Хорошо», — процедил сквозь зубы кугель, «десять терциев за веревку, но я не могу заплатить сто терциев за дохлого пельграна. У меня с собой только 45 монет». «Так и быть. Уплатите 45 пять терциев. Что вы можете предоставить в залог за остаток?» Удерживаясь за пень одной рукой, Кугель сумел швырнуть толстяку кошелек с терциями и показал ему серьгу с опалом унаследованную от Иванелло. Айоло немедленно потребовал передать ему опал, но Кугель отказался делать это до тех пор, пока щупальце не будет привязано к пню. Айоло с сожалением отрубил голову пельграну, приблизился с веревкой в руках и привязал щупальце к пню. Тем самым ослабив хватку подземного существа, все еще не отпустившего Кугеля. Вручите мне Серьгу, будьте добры, произнес Айоло, многозначительно поднося лезвие ножа к веревке. Кугель перебросил драгоценность в руки толстяка. Берите! Это все, что у меня осталось. А теперь, пожалуйста, освободите меня. Я человек осторожный, отозвался Айоло. «Мне нужно рассмотреть ситуацию с нескольких точек зрения». Он занялся сбором хвороста, чтобы развести костер и устроиться на ночь. Кугель пожаловался. «Неужели вы забыли, что я спас вас от Пельграна?» «Ни в коем случае не забыл. Тем самым возникает важный философский вопрос. Вы нарушили равновесие мироздания, и теперь, схватив вас за ногу, щупальце восстановило равновесие». Мне следует хорошенько подумать о возникшей ситуации. Возражения Кугеля ни к чему не приводили. Айоло развел костер, вынул из рюкзачка котелок, приготовил на огне нечто вроде рагу из съедобных трав и закусил половиной холодной жареной птицы с этим гарниром, запивая все это вином из обтянутой кожей бутыли. Опираясь спиной на ствол дерева, Айоло, наконец, сосредоточил внимание на Кугеле. «Надо полагать, вам известно, где состоится всемирная выставка чудес герцога Орбаля». «Я всего лишь странник», — отозвался Кугель. «В чем заключается эта выставка?» Айола с жалостью взглянул на Кугеля, поражаясь его невежеству. «Ежегодно герцог Орбаль председательствует на соревновании чудотворцев. В этом году объявленный приз составляет тысячу терциев». и я намерен заслужить этот приз с помощью моих грез в мешке». «Грез в мешке? Надо полагать, вы шутите, или это своего рода романтическая метафора?» «Ничего подобного», — презрительно заявила Йола. «Калейдоскопическая проекция, программа сценических представлений, охмурение газом, вызывающим галлюцинации?» «Нет, не угадали». «Я ношу с собой коллекцию неподдельных грез, колесцированных и кристаллизованных!» А Йола достал из рюкзачка мешочек из мягкой коричневой кожи, а из мешочка вынул предмет, напоминающий бледно-голубую снежинку диаметром чуть больше двух сантиметров. Он поднес этот кристалл к пламени костра, чтобы Кугель мог полюбоваться мерцающей игрой света на его поверхности. «Разве я могу упустить приз, очаровав герцога Орбаля грезами?» «Похоже, у вас есть шанс получить этот приз». «Как вы собираете грезы?» «Это большой секрет. Тем не менее, я могу описать процесс в общих чертах. Я живу на берегу озера Лельт в Дайпасанте В безветренные ночи...» Поверхность озерной воды сгущается, образуя пленку, отражающую звезды в виде маленьких светящихся шариков. Я умею, пользуясь подходящим устройством, поднимать неосязаемые нити чистого звездного света, задержанные водяной оболочкой. Я заплетаю эти нити в сетку и отправляюсь на поиски грез. Я скрываюсь за пологами и балдахинами. Я прячусь в листве вокруг садовых беседок, я ползаю по крышам и брожу по коридорам спящих домов. И каждую секунду я готов поймать в свою сеть проплывающие мимо грезы. Каждое утро я приношу эти чудесные игры воображения к себе в лабораторию, сортирую их и обрабатываю, применяя известные только мне методы — «Через некоторое время мне удается получить кристалл, содержащий сотни грез. Надеюсь очаровать своей коллекцией герцога Орбаля!» «Я предложил бы вам принять мои поздравления, если бы не щупальца, охватившие мою ногу», — сказал Кугель. «Очень великодушно с вашей стороны!» Айола подбросил в огонь несколько поленьев, провозгласил заклинание, охраняющее от ночных тварей, и устроился спать. Прошел час. Кугель безуспешно старался всевозможными способами избавиться от щупальца, прижимавшего его к пню в позе, не позволяющей вынуть шпагу из ножен или достать из сумки брызгосвет. Наконец он прекратил тщетные потуги и задумался, оценивая свои возможности. Напряженное усилия позволило ему дотянуться пальцами до прутика, с помощью которого он подтащил к себе длинную сухую ветку. А затем, орудуя этой веткой, достал еще одну, примерно такую же. Связав две ветки шнуром от сумки, он изготовил шест, позволявший достать посаповавшего у костра Айоло. Соблюдая исключительную осторожность... Кугель постепенно передвигал к себе по земле рюкзачок Айолла, пока не смог взяться за него пальцами. Прежде всего он достал из рюкзачка кошелек сборщика грез, затем серьгу с опалом Иванелла, которую засунул себе в карман, и, наконец, мешочек грез. В рюкзачке больше не было ничего ценного, за исключением части холодной жареной птицы, которую Айоло оставил на завтрак и обтянутой кожей бутыли с вином. Эти припасы Кугель отложил в сторону, намереваясь воспользоваться ими в дальнейшем. Затем он оттолкнул рюкзачок туда, где он лежал раньше, развязал две сухие ветви и отбросил их в сторону. За неимением ничего лучшего ему пришлось, привязав к мешочку с грезами шнур, опустить его в таинственную яму, откуда тянулась щупальцы. Закусив холодной птицей и выпив вина, он попробовал прилечь у пня как можно удобнее. Ночь тянулась долго. Кугель слышал, как жалобно позвякивал ночной дребезгун. Где-то неподалеку завыл шестиногий шамба. В конце концов небо расцвело красновато-лиловой зарей, и появилось солнце. Айола проснулся, пригладил пальцами растрепанные волосы, поворошил угли, раздул огонь и вежливо обратился к Кугелю. «Как вы провели ночь?» «Не хуже, чем можно было ожидать. В конце концов, жаловаться на неизбежную действительность бесполезно». «Совершенно верно. Я долго думал о том положении, в котором вы оказались, и, наконец, принял решение, которое вас порадует. План состоит в следующем». Я отправлюсь в Квирнив, и там продам серьгу с опалом. Разумеется, по самой высокой доступной цене. Погасив таким образом вашу задолженность, я вернусь и отсчитаю причитающийся вам остаток». Кугель предложил альтернативный вариант. «Давайте отправимся в Квирнив вместе. Это позволит вам сэкономить время и не возвращаться сюда». Айола покачал головой. «Мне придется придерживаться первоначального плана». Он раскрыл рюкзачок, чтобы позавтракать, и обнаружил пропажу своего имущества. Жалобно вскрикнув, сборщик грез уставился на Кугеля. «Мои терции, мои грезы, они пропали, пропали! Как вы это объясняете?» «Все очень просто. Примерно через четыре минуты после полуночи из лесу вышел грабитель». он подкрался к вам и унес содержимое вашего рюкзака». Айола схватился за бороду обеими руками. «Мои бесценные грезы! Почему вы меня не разбудили?» Кугель почесал в затылке. «Честно говоря, я не хотел нарушать равновесие мироздания». Айола вскочил на ноги и принялся смотреть по сторонам, главным образом в сторону леса, после чего повернулся к Кугелю. «Как выглядел этот разбойник?» «Мне он показался человеком в какой-то степени склонным к состраданию. Он отдал мне остаток вашей холодной жареной птицы и бутыль вина, каковые я с благодарностью употребил». «Вы съели мой завтрак?» Кугель пожал плечами. «Я не был уверен в том, что это ваш завтрак. В любом случае, мне вы об этом не сообщали. О грабителя я не спрашивал». «Мы немного поговорили, он сказал, что так же, как вы, направляется в Квирнев, чтобы участвовать во всемирной выставке чудес». «Ага, ха -ха, и вы его узнаете, если увидите снова?» «Без сомнения». А Йола тут же энергично взялся за дело. «Посмотрим, посмотрим, как управиться с этим щупальцем. Может быть, мне удастся его оторвать?» Он схватился за конец золотисто-серого отростка и, упираясь ногой в пень, попытался отделить его от ноги Кугеля. Прилагая отчаянные усилия, он дергал щупальца и пинал его, не обращая внимания на крики Кугеля, испытывавшего при этом острую боль. Наконец щупальце расслабилось, и Кугель сразу отполз в сторону. Соблюдая величайшую осторожность, Айола подобрался к яме и заглянул в нее». «Вижу только мерцание каких-то далеких огней. Загадочное отверстие. А это что за шнурок, спускающийся в яму?» «Я привязал к нему камень, пытаясь измерить глубину ямы», — объяснил Кугель. «Из этого ничего не получилось». Айола потянул за шнурок. Сначала он поддался, но затем натянулся и порвался, так что Айола достался только его растрепанный конец. — Странно, — сказал сборщик грез, — шнурок как будто разъела какой-то кислотной субстанцией. — Действительно странно, — согласился Кугель. А Йола бросил обрывок шнурка на землю. — Пойдемте, не будем терять время зря. Поспешим в Квирниев и найдем обокравшего меня мерзавца. Дорога вывела их из леса под обрывом к обработанным полям и ухоженным садам. Крестьяне с удивлением провожали глазами двух прохожих — пузатого Айола в костюме из черно-белого узорчатого полотна и длинноногого худощавого Кугеля в черном плаще, болтающемся за костлявыми плечами и в красивой темно-зеленой кепке, бросающей тень на его мрачноватую физиономию. По пути Айола задавал все более пытливые вопросы по поводу ночного грабителя, но Кугель... потерял интерес к этой теме. Его ответы носили расплывчатый, а иногда и противоречивый характер, что явно начинало возбуждать подозрения у сборщика грез. Когда они дошли, наконец, до Квирнифа, Кугель заметил гостиницу, показавшуюся ему достаточно респектабельной. «Здесь мы расстанемся», — сообщил он своему спутнику. «Я намерен остановиться в этом заведении». «В пяти филинах Это самая дорогая гостиница в городе». «Как вы намерены рассчитаться за постой?» Хугель самоуверенно махнул рукой. «Ведь на выставке обещают приз в тысячу терциев». «Разумеется, но чем вы можете похвастаться?» «Предупреждаю вас, герцог не терпит шарлатанов». «А почему вы думаете, что я вам рассказал все, что знаю?» «В данный момент я не намерен раскрывать свои планы». «Но как же быть с грабителем?» — воскликнула Йола. «Разве мы не собирались обыскать весь Квирнев, чтобы вы могли его распознать?» «Остановившись в пяти филинах, я смогу этим заниматься с не меньшим успехом, нежели в любом другом месте, так как грабитель, несомненно, зайдет в трактир, чтобы хвастаться своей удачей и пропивать ваши терции. Тем временем желаю вам удачи на крышах и богатого улова грез». Кугель... вежливо поклонился и оставил Айола одного на улице. В пятифилинах Кугель выбрал комнату поудобнее, где ему удалось вымыться и привести в порядок свою одежду. Затем, спустившись в трапезную, он неспешно пообедал лучшими блюдами гостиничной кухни. Хозяин гостиницы задержался у его стола, чтобы убедиться в том, что постоялец доволен обслуживанием, и Кугель похвалил навыки его поваров. По сути дела, принимая во внимание все обстоятельства, можно заключить, что Квирнев облагодетельствован природой. Здесь приятные виды, прохладный свежий воздух, и, судя по всему, герцог Орбаль не слишком утруждает местных жителей налогами. Владелец заведения согласился, хотя и без особого энтузиазма. «Как вы изволили заметить...» Герцога Орболя никак нельзя назвать человеком раздражительным, грубым, подозрительным или жестоким. За исключением тех случаев, разумеется, когда надлежащий анализ обстоятельств заставляет его проявлять такие качества, в каковых случаях он забывает о милосердии и великодушии во имя справедливости. Взгляните в окно на гребень холма. Что вы видите? Четыре трубы или опоры — Высотой метров тридцать каждая и примерно метр в диаметре. У вас хорошее зрение. В эти трубы помещают граждан, не соблюдающих общественные нормы, невзирая на тех, кого опустили в них раньше или сбросят впоследствии. Таким образом, если вам придется беседовать о чем-либо с герцогом Орбалем... или даже просто высказать в его адрес какой-либо умеренный комплимент, никогда не пропускайте мимо ушей его указания. С обычными преступниками, само собой, расправляются гораздо скорее». Кугель тревожно обернулся через плечо. У него давно выработалась такая привычка. над полагать, такие строгости вряд ли применимы ко мне, только что прибывшему в город чужестранцу». Трактирщик скептически хмыкнул. — Допускаю, что вы прибыли полюбоваться на выставку чудес. — Конечно, я даже попробую соревноваться. Обещан очень привлекательный приз. Кстати, раз уж мы затронули этот вопрос, не могли бы вы порекомендовать приличный скотный двор, сдающий в аренду тягловых животных? — Могу. Владелец заведения подробно объяснил, как найти такое предприятие. Кроме того, я хотел бы нанять бригаду сильных и дисциплинированных работников, где можно было бы их завербовать». Трактирщик указал на грязноватую таверну с другой стороны площади. «На внутреннем дворе воющего пса собираются и распускают языки все городские подонки. Там вы сможете найти любых наемных рабочих, соответствующих вашим целям». «Пойду навещу скотный двор». тем временем не могли бы вы попросить паренька-официанта сбегать в таверну и нанять дюжину увольней покрепче. «Как вам будет угодно». На скотном дворе Кугель арендовал большой шестиколесный фургон, запряженный парой фарлоков-тяжеловозов. Когда он вернулся с фургоном ко входу гостиницы «Пять филинов», его уже ожидала разношерстная группа из дюжины местных бродяг и попрошаек в том числе одноногий, впавший в детство старик. Другой, будучи пьян и не совсем в своем уме, непрерывно отгонял воображаемых насекомых. Этих двоих Кугель уволил, не сходя с места. В состав завербованной бригады входил также сборщик грез Айоло, пристально разглядывавший Кугеля с очевидным подозрением. Кугель спросил. «Любезнейший, что вы делаете в этой убогой компании?» «Кто не работает, тот не ест», — отозвался Айолу. «Не могу ли я, в свою очередь, поинтересоваться, откуда у вас появились средства, позволившие нанять стольких работников? Кроме того, я не могу не заметить, что вы надели серьгу, которая только вчера была моим имуществом». «Это вторая серьга. У меня таких была пара», — сказал Кугель. «Как вам хорошо известно, грабитель забрал первую вместе с другими вашими ценностями». Айола выпятил губы. «Мне не терпится повстречаться с этим благородным разбойником, укравшим мою драгоценность, но оставившим вам другую». «Действительно, он оказался примечательной личностью. Кажется, примерно час тому назад я заметил, как он выезжал из города». Айола снова выпятил губы. «А зачем вам понадобился этот фургон? Если вы хотите заработать, то скоро об этом узнаете». Сопровождаемой бригадой работников Кугель направился в фургоне за окраину города, туда, где находилась таинственная яма, по-прежнему темневшая на склоне холма. Кугель приказал вырыть глубокие траншеи и установить в них опалубку, после чего весь блок почвы, окружавший и содержавший яму как таковую, пень и протянувшиеся к нему из ямы щупальца, затащили в кузов фургона. По мере осуществления этого проекта манеры Айола заметно изменились. Он начал отдавать работникам приказы и обратился к Кугелю самым запонебратским тоном. «Прекрасная идея, Кугель! Мы извлечем существенную прибыль!» Кугель поднял брови. «В самом деле, я надеюсь получить первый приз. Вы, однако, получите свой скромный заработок, который станет еще скромнее, если вы сейчас же не приметесь за работу гораздо усерднее». — О чем вы говорите, — возопил Айола, — вы же прекрасно знаете, что эта яма принадлежит мне и только мне. — Ничего такого я не знаю. Больше не поднимайте этот вопрос, или я тотчас же вас уволю. Раскрасневшись от возмущения и злобного ворча, Айола вернулся к работе. Через некоторое время Кугель привез почвенный блок вместе с ямой, пнем и щупальцем в Квирнив. По пути он приобрел старый брезентовый чехол и прикрыл им загадочную яму, чтобы произвести самый неожиданный эффект на выставке. По прибытии на площадь, где проводилась Всемирная выставка чудес, работники Кугеля спустили его экспонат с фургона, после чего он расплатился с помощниками. При этом кое-кто из них протестовал, так как ожидал более щедрого вознаграждения. Кугель отказался выслушивать претензии. «Вы получили достаточное жалование. В любом случае, даже если бы я заплатил вам в десять раз больше, вы спустили бы все до последнего гроша в воющем псе». «Минутку, минутку!» — воскликнула Йола. «Нам с вами необходимо объясниться». Кугель молча вскочил на козлы фургона и отъехал, чтобы вернуть его на скотный двор. Иные работники побежали за фургоном, но отстали, сделав несколько шагов. Другие принялись бросаться камнями, но безрезультатно. На следующий день трубы, извинящие гонги, оповестили об официальном открытии выставки. Герцог Корбаль прибыл на площадь в роскошном одеянии из малинового плюша, окаймленного белоснежными перьями, в бледно-голубой бархатной шляпе метрового диаметра с серебряными кисточками на полях и с кокардой из дутого серебра. Взойдя на помост... Герцог обратился к толпе. «Как вам известно, меня называют чудаком, так как я чрезвычайно интересуюсь различными чудесами и редкостями. Тем не менее, если хорошенько задуматься, разве это настолько уж нелепый и бессмысленный интерес?» Вспомните об ионах прошлого, о временах вапуриалов, о зеленом и пурпурном колледже, о могущественных чародеях, к числу каковых мы относим Амберлина, второго чедула из Порфиринкоса, Мореона, Каланктуса Безмятежного и, разумеется, Великого Фандаала. То были дни их торжества, которые, увы, никогда не вернутся, разве что в ностальгических воспоминаниях. Именно для того, чтобы предаваться таким воспоминаниям, я устраиваю нашу всемирную выставку чудес. В целом, конечно, лишь бледное отражение достижений прошлого. Тем не менее, принимая во внимание все обстоятельства, я нахожу, что нам предстоит познакомиться с весьма разнообразной и стимулирующей воображение программой. Не сомневаюсь, что смогу присудить первый приз по заслугам». Герцог Орбаль развернул список. «Мы пронаблюдаем за представлениями лихих дивизионов Зарафлама и невероятных музыкантов Баззарда, а затем проверим полноту и безошибочность универсального компедиума знаний Ксаллапса, а Йолло продемонстрирует нам свои грезы в мешке. И, наконец, Кугель представит к нашему изумлению таинственный экспонат, называемый им Взглядом в никуда. В высшей степени интригующая повестка дня. Так что перейдем без лишних слов к критическому ознакомлению с лихими дивизионами Зарафлама. Толпа плотно окружила первый павильон, и Зарафлам вывел на сцену лихие дивизионы. Отряды тараканов, одетых в аккуратные красные, белые и черные униформы. Сержанты поблескивали саблями, пехотинцы несли мушкеты. Дивизионы маршировали в ногу, то друг за другом, то навстречу друг другу, совершая сложные маневры. «Стой — Стой! — скомандовал Зарафлам. Тараканы сразу остановились. — На караул! Тараканы подчинились. — Салют! В честь герцога Орбаля! Сержанты подняли сабли, пехотинцы-мушкеты. Сабли опустились, из мушкетов с хлопками вырвались маленькие облачка белого дыма. — Превосходно! — заявил герцог. — За Рафлам не могу не отдать должное вашей безукоризненной дрессировке. — Премного благодарен, Ваше Высочество. Завоевал ли я первый приз? — Не могу сказать. Мы еще не видели другие представления. Теперь выступит Базарт со своими невероятными музыкантами. Зрители перешли ко второму павильону. На сцену вышел Баззард, бледный, с вытянутым лицом. Ваше Высочество, многоуважаемые граждане Квернифа, моими невероятными музыкантами были рыбы из Кантического моря. Когда я привез их в Квирниф, я был совершенно уверен в том, что получу первый приз. Ночью, однако, вода вытекла из аквариума, все рыбы сдохли, их музыка потеряна безвозвратно. Я все еще желаю участвовать в конкурсе, в связи с чем намерен имитировать песнопение моих чешуйчатых подопечных. Пожалуйста, судите об их музыке по этому примеру. Герцог Корбаль остановил Базарда суровым жестом. Невозможно. Представление Базарта объявляется несостоявшимся. Перейдем теперь к Саллопсу и его достопримечательному компедиуму. Ксаллопс выступил из глубины своего павильона. Ваше высочество, леди и джентльмены Квернифа, мой экспонат поистине примечателен. Тем не менее, в отличие от Зарафлама и Баззарда, я не приписываю себе лавры создателя этого чуда. По профессии я гробокопатель. Я изучаю содержимое древних могил. Это опасное и, как правило, неблагодарное занятие. Но удача мне улыбнулась. Я заглянул в тот склеп, где много тысячелетий тому назад был похоронен маг Зинцзин. Из этого подземелья я добыл том... Каковой теперь и позволю себе представить вашим изумленным взором. Ксалопс сорвал с постамента кусок красной материи, под которым лежала книга в черном кожаном переплете. По моему приказу, эта энциклопедия раскроет любую информацию. Ей известны все возможные данные, даже о самых незначительных событиях и явлениях, начиная с тех времен, когда зажглись звезды и вплоть до сегодняшнего дня. — Спрашивайте, и вам ответит. «Удивительно — Удивительно! — воскликнул герцог корболь. В таком случае продемонстрируйте нам затерянную оду в сирме. «Пожалуйста — Пожалуйста! — дребезжащим голосом ответила книга и раскрылась. Ее страницы были испещрены переплетенными узловатыми закорючками. Герцог корболь в замешательстве спросил. «Эти письмена мне незнакомы, не могли бы вы их перевести?» «В удовлетворении запроса отказано», — отрезала книга. «Эта поэзия слишком прекрасна для обычных смертных». Герцог Орбаль недовольно взглянул на Ксаллапса. Тот поспешил приказать книге. «Покажи нам сцены далекого прошлого». «Как вам будет угодно. Возвращаюсь к пятьдесят второму циклу 19-го иона». Перед вами вид на долину Линксфейда, обращенный в сторону башни из замороженной крови, воздвигнутой Кольгхутом. Замечательная детальность изображения. Исключительно интересный пейзаж, — похвалил герцог. Любопытно было бы взглянуть на самого Кольгхута. Нет ничего проще. Вот терраса храма в Танутре. Кольгхут стоит у цветущего, причитающего куста. Рядом в кресле императрица Ноксон. В тот день, когда был сделан этот снимок, ей было сто четыре года. Она за всю жизнь не выпила ни глотка воды ела только лепестки горькоцвета, иногда с кусочком вареного угря. Бр! содрогнулся герцог Орбль. «Да чего безобразная уродина! А кто эти обступившие ее господа?» «Это свита ее любовников». Ежемесячно одного из них казнили, и его место занимал другой. Привлечь к себе нежное внимание императрицы стремились многие. Преобладала жесткая конкуренция. «Брррр!» — повторно содрогнулся герцог. «Покажите нам лучше каких-нибудь красивых придворных желтой эпохи». Книга раздраженно произнесла какое-то односложное слово на неизвестном языке. Страница перевернулась... На ней появилась белая известняковая набережная медлительной реки. «Перед вами типичный образец садово-паркового стиля того времени. Взгляните сюда и сюда». Книга указала светящейся стрелкой на вереницу массивных деревьев шарообразными, аккуратно подстриженными кронами. «Это и рексы, древесный сок которых использовали в качестве сильнодействующего глистогонного средства». В наше время этот вид уже вымер. Вы можете видеть, что по набережной прогуливается множество людей. Люди в черных чулках с длинными белыми бородами, алулийские рабы, предки которых вернулись из далекой системы Канопуса. Они тоже вымерли. Чуть подальше красавец по имени Джиао Джаро. Ее голова отмечена красной точкой. Она повернулась лицом к реке. «Подобные комментарии вряд ли можно назвать удовлетворительными», — проворчал герцог Корбаль. «Ксалопс, неужели вы не можете контролировать извращенные капризы своей энциклопедии?» «Боюсь, что не могу, ваше высочество». Герцог высокомерно фыркнул. «Последний вопрос. Кто из нынешних жителей Квирнифа представляет собой наибольшую угрозу благополучию нашего государства?» «Я — хранилище информации, а не оракул», — ответила книга. «Тем не менее я могу заметить, что в числе присутствующих находится бродяга с лукавой, напоминающей лисью морду физиономии, привычки которого заставили бы покрыться румянцем щеки самой императрицы Ноксон. Его зовут...» Кугель выскочил на сцену, указывая рукой на другую сторону площади. «Разбойник! Вот он! Зовите полицию! Звоните в набат! Держите его!» Пока практически вся толпа повернулась в другую сторону, Кугель захлопнул книгу, крепко прижимая крышку переплета костяшками пальцев. Энциклопедия раздраженно крякнула. Герцог Орбаль недоуменно повернулся к сцене. «Не вижу никакого разбойника!» «В таком случае я ошибся. Прошу прощения. Но вот уже вышел Айоло, он продемонстрирует нам свои знаменитые грезы в мешке». Герцог, сопровождаемый толпой любопытствующих соглядатых, перешел к павильону Айоло. «Сборщик грез Айоло», — обратился к нему герцог. «Ваша слава опередила вас, хотя вы прибыли из далекого Дайпассанта». «Позвольте мне приветствовать вас от имени всего Квирнифа». Айолу разразился тирадой человека, испытывающего невыносимые муки. «Ваше высочество, вынужден сообщить плохие вести. В течение целого года я готовился к этому дню, надеясь выиграть первый приз». Порывы полночных ветров, ярость домовладельцев, приводящие в ужас преследования призраков, домовых, шариков, покрышников и ферминов — все это причиняло мне бесконечные неудобства, но я упорно бродил во мраке ночи в поиске грез. Я таился за дверями спален, я ползал по чердакам, я прятался под кроватями. Царапины и ушибы не останавливали меня — Я готов был уплатить любую цену, если отвага позволяла мне добыть редкостный экземпляр. Каждую грезу, попавшуюся в мою сеть, я тщательно изучал. В расчете на каждую драгоценную грезу, принятую в мою коллекцию... Я отпускал на волю дюжину других, и, в конце концов, из сборников лучших грез я формировал чудесные кристаллы, которые привез в Квирнев, проделав долгий путь из пассанта. И после всего этого, предыдущей ночью, при совершенно необъяснимых обстоятельствах, мои драгоценные экспонаты были похищены грабителем, которого видел, по его словам, только Кугель». «Хотел бы указать на тот факт, что грезы, как приближенные к действительности, так и далекие от нее, представляют собой чудеса поистине непревзойденного качества, и я считаю, что их подробное описание...» Герцог корбаль поднял руку. «Мне придется вынести то же решение, что и в случае базарда. Строгие правила конкурса запрещают выдвижение вымыслов или воспоминаний вместо фактических экспонатов. Быть может, нам представится возможность полюбоваться вашими кристаллическими грезами в другой раз. Но в настоящее время мы перейдем к павильону Кугеля и посмотрим, в чем заключается его провокационный взгляд в никуда. Кугель взошел на возвышение и встал рядом со своим экспонатом. «Ваше высочество, предлагаю вашему вниманию настоящее чудо. Не упражнение дрессированных насекомых и не педантичный альманах, а поистине чудесное явление». Кугель сдернул покрывало с участка почвы. «Смотрите!» Герцог недоуменно кашлянул. «Куча земли? Пень?» «И что это за странный отросток, вытянувшийся из ямы?» «Ваше высочество!» Здесь находится вход в неизвестное пространство, а этот отросток — щупальца одного из обитателей демонического подземного мира. Взгляните на него, оно пульсирует потусторонней энергией. Заметьте золотистый продольный налет, зеленый и лавандовые оттенки этих наростов, а с нижней стороны вы обнаружите расцветку трех доселе неизвестных оттенков. Герцог корбаль разочарованно погладил подбородок. «Все это очень замечательно. Но где же остальная часть твари? Вы показываете мне не чудо, а только кончик чуда, если можно так выразиться. Я не могу выносить решения на основе хвостов, задов или хоботов, какова бы ни была демонстрируемая часть тела. Кроме того, вы утверждаете, что эта яма ведет в потустороннее пространство». Однако я не вижу ничего, кроме дыры в земле, напоминающей не более чем нару крупного дикобеса. Айола протиснулся вперед. Могу ли я высказать свое мнение? Перебирая в уме события прошедшего дня, я пришел к убеждению, что никто иной, как Кугель, похитил мои грезы. Ваши мнения никого не интересуют, сказал Кугель. Будьте добры. «Придержите язык и позвольте мне продолжать демонстрацию». Но Айолла не так-то легко было приструнить. Повернувшись к герцогу, он умоляюще вас звал. «Вы слушайте меня, пожалуйста. Я убежден в том, что так называемый грабитель существует только в воображении Кугеля. Он похитил мои грезы и спрятал их, причем он мог их спрятать только в этой проклятой яме». доказательством чего служит обрывок шнурка, спущенного в яму». Герцог корбль нахмурился и смерил Кугеля взглядом с головы до ног. «Справедливы ли эти обвинения? Не спешите с ответом. Достоверность ваших показаний может быть проверена». Кугель осторожно выбирал слова. «Могу подтвердить только то, что видел своими глазами». «Вполне вероятно, что грабитель спрятал грезы Айола в яме, пока я был занят другими вещами. С какой целью он это сделал, кто знает?» Герцог ласково спросил. «Кто-нибудь возьмет на себя труд спуститься в яму, чтобы найти так называемые грезы в мешке?» Кугель безразлично пожал плечами. «Айола может залезть туда и искать сколько угодно». «Вы заявили, что этот участок земли — ваша собственность», — возразила Айола. «Следовательно, вы несете ответственность за защиту интересов общественности». Несколько минут продолжался оживленный спор, пока не вмешался герцог. Обе стороны выдвинули убедительные аргументы. «Я считаю, однако, что следует вынести решение в пользу Айоло. Посему я приказываю Кугелю...» произвести поиски пропавших грез и, по возможности, вернуть их владельцу. Кугель протестовал против такого решения настолько энергично, что герцог Орбаль задумчиво взглянул на гребень холма, где торчали четыре трубы, после чего Кугель произнес гораздо более сдержанным тоном. «Конечно, все мы должны подчиняться указаниям вашего высочества, и я поищу потерянные грезы Айола». хотя его утверждения очевидно абсурдны. «Будьте любезны, займитесь этим сейчас же!» Кугель нашел шест подлиннее и прикрепил к нему крюк. Опасливо засунув это приспособление в яму, он принялся водить им из стороны в сторону, но в результате только потревожил щупальце, которое стало извиваться и хлистать по земле. Айола внезапно пришел в возбуждение и воскликнул. «Любопытнейшие обстоятельства! Смотрите-ка, этот пласт земли не больше полутора метров в толщину, но Кугель погрузил в отверстие шест трехметровой длины. Какими фокусами он тут занимается?» Кугель спокойно отозвался. «Я обещал его высочеству показать чудо из чудес. Теперь, надеюсь, он мне поверит». Герцог Корбаль серьезно кивнул. «Хорошо сказано, Кугель. Действительно, ваш экспонат вызывает интерес. Тем не менее, вы продемонстрировали не более чем намеки, провоцирующие стремление к дальнейшему изучению феномена. Бездонную яму, странные щупальцы необычной расцветки, какие-то далекие огни в глубине отверстия. В связи с чем все это производит впечатление любительской неподготовленности». «Сравните свою экспозицию, например, с безукоризненными маневрами тараканов Зарафлама». Кугель хотел было возразить, но герцог поднял руку. «Вы показали мне яму. Должен признать необычную яму. Но должен ли я присудить вам приз только на основании возможности погрузить в нее длинный шест? Мне это не кажется достаточно чудесным свойством». «Этот вопрос можно решить к удовлетворению всех заинтересованных сторон», — сказал Кугель. «Пусть Айола залезет в яму и убедится, что в ней нет его драгоценных грез. Тем временем, вернувшись на поверхность, он сможет засвидетельствовать поистине чудесный характер моего экспоната». Айола тут же стал протестовать. «Кугель!» — выставил экспонат. «Пусть он сам и занимается исследованием ямы». Герцог корболь снова поднял руку, призывая к молчанию. «Я повелеваю Кугелю немедленно спуститься в эту яму и произвести поиск похищенного имущества Айоло, а также внимательно изучить свойства того пространства, в котором он окажется, после чего просветить нас по этому поводу». «Ваше высочество!» — взмолился Кугель. «Это не так просто. Щупальцы заполняют почти все отверстие». «Там достаточно места для того, чтобы ловкий человек проскользнул вниз». «Ваше Высочество! Откровенно говоря, мне очень не хочется лезть в эту яму. Я боюсь!» Герцог снова взглянул на четыре трубы, выстроившиеся на холме, и, обернувшись через плечо, спросил плечистого субъекта в черной форме с красно-коричневыми отворотами. «Какая из труб подойдет лучше других?» в сложившейся ситуации. Вторая труба справа, ваше высочество, заполнена лишь на четверть. Кугель тут же заявил дрожащим голосом: Я боюсь, но преодолел свой страх. Я найду потерянные грезы, айола. Превосходно, сказал герцог, изобразив улыбку плотно с сжатыми губами. Кугель, не задерживайтесь, у меня истощает терпение. Кугель засунул было ногу в отверстие, но движение щупальца заставило его отдернуть ее. Герцог Орбаль пробормотал несколько слов на ухо констеблю, и тот приказал притащить лебедку. Щупальцы поймали петлей и вытащили из ямы на добрые пять метров. — Сядьте на щупальце, — проинструктировал кугелю герцог, — обхватите его руками и ногами, оно спустит вас в яму. Кугель в отчаянии взобрался на щупальце. Тормоз лебедки отпустили, и Кугель сполз вместе с щупальцем в яму. Свет земного солнца словно свернулся наверху, и отверстие ямы исчезло. Кугель погрузился в почти непроглядную темноту. Каким-то парадоксальным образом, однако, он мог различить все окружающее в мельчайших деталях. Он стоял на поверхности одновременно плоской и неровной, покрытой возвышениями и углублениями подобно морщинистой поверхности беспокойного моря. Черный, ноздреватый материал под его подошвами был испещрен миниатюрными впадинами и провалами, в которых Кугель скорее чувствовал, нежели видел движение бесчисленных, почти невидимых точек света. Там, где материал возвышался, образовывался гребень, загнутый, как у набегающей приливной волны, или прямой, жесткий и зазубренный. В том и в другом случаях тонкие края гребней мерцали красным, бледно-голубым и другими цветами, которых Кугель никогда раньше не наблюдал. Вокруг не было никакого горизонта, причем здесь сами по себе понятия расстояния, пропорциональных соотношений и размеров. не поддавались пониманию. Сверху нависла мертвая, абсолютная пустота. Единственным заметным исключением на небе потустороннего мира был большой диск оттенка дождевой воды, настолько тусклый, что его трудно было найти глазами. На каком-то неподдающемся определению расстоянии, в километре, в десяти километрах, поблизости, в нескольких шагах, Над всей панорамой возвышался некий массивный объект, что-то вроде холма. При ближайшем рассмотрении Кугель осознал, что этот холм — огромная груда желеобразной плоти, внутри которой плавал сферический орган, выполнявший, скорее всего, функцию глаза. Из основания туши по всему морю черного губчатого вещества распространялись далеко и во все стороны сотни щупалец. Одно из этих щупалец, лежавшее у ног Кугеля, поднималось через проход между мирами на поверхность земли. Кугель нашел мешочек с грезами Айола в трех шагах от того места, где он стоял первоначально. Черный материал, слегка вмятый упавшим мешком, выделил жидкость, проевшую отверстие в кожаной оболочке, и кристаллические снежинки грез высыпались на губчатую поверхность. Обшаривая яму шестом с крюком на конце, кугель повредил поросль коричневой пульпы. Сочащаяся из разрывов пульпы жидкость капала на звездчатые кристаллы грез, и, подобрав одну из хрупких снежинок, Кугель увидел, что ее края мерцали радужными переливами всевозможных цветов. Кристалл в сочетании с пленкой выделений потусторонней пульпы вызывал неприятные дрожь и чесотку в пальцах. Стайка небольших сгустков света окружила его голову, и к нему обратился мелодичный голос. «Кугель, как мы рады, что ты нас навестил! Что ты думаешь о нашей прекрасной стране?» Кугель ошеломленно озирался. Каким образом обитатели потустороннего мира могли узнать его имя? Поодаль, ему показалось, что на расстоянии примерно десяти метров, он заметил нечто вроде кочки из плазмы, напоминавшей вещество огромной туши с плавающим внутри глазом. Светящиеся сгустки кружились вокруг его головы, и голос звучал у него в ушах. Ты в замешательстве, конечно, но помни, что у нас вещи делаются по-другому. Мы передаем мысли маленькими сгустками излучения. Если присмотришься повнимательнее, ты заметишь, как они стремительно переносятся в текучей среде. Горцозные светлячки, нетерпеливо стремящиеся освободиться от бремени просвещения. Вот он, смотри, прямо у тебя перед глазами повис превосходный экземпляр. Это твоя собственная мысль, по поводу которой ты испытываешь сомнения. Поэтому она неуверенно задержалась, ожидая твоего решения». «Что, если я буду говорить, как говорят люди?» — спросил Кугель. «Разве это не упростит наше общение?» «Совсем наоборот. Звук у нас считается оскорбительной вибрацией. Малейшее бормотание у всех вызывает отвращение». «Все это прекрасно и замечательно», — проворчал Кугель, «но тихо молчи, выделяя концентрации мыслей, никак иначе». Кугель выделил целую стаю мерцающих смысловых посланий. «Сделаю все, что в моих силах. Может быть, вы объясните, как далеко простирается ваша страна?» «Точно сказать невозможно. Иногда я посылаю живые мысли вдаль, чтобы исследовать другие места». Посланники всегда сообщают, что везде вокруг такие же бесконечные просторы, как здесь. Герцо Корболь поручил мне собрать информацию. Его заинтересуют ваши замечания. Можно ли у вас найти какие-нибудь драгоценные вещества? Кое-какие, кое-где. У нас есть просцедель и дифаний, иногда встречаются замандеры. «Прежде всего, я обязан выполнить указания герцога, но также спасти грезы Айола. Тем не менее, я не прочь приобрести пару драгоценностей, хотя бы на память, в качестве приятных сувениров». «Понятно. Я сочувствую твоим намерениям». «В таком случае, каким образом я мог бы заполучить некоторое количество таких субстанций?» «Это очень просто». «Достаточно разослать средоточие мыслей, чтобы они собрали интересующие тебя вещества». Плазменная кочка испустила целое облачко бледных сгустков, мгновенно разлетевшихся во всех направлениях и вскоре вернувшихся с несколькими десятками маленьких шариков, мерцавших ледяными голубыми искорками. «Вот первосортные замандеры», — сообщило существо. «Прошу их принять вместе с нашими комплиментами». Кугель положил драгоценности в поясную сумку. «Ваша система накопления богатства чрезвычайно удобна. Я хотел бы также получить немного дифания». «Посылай средоточие мыслей. Зачем ходить и шарить руками?» «Я тоже всегда предпочитал не делать лишних усилий», согласился Кугель и выпустил несколько сот светящихся посланников, вскоре вернувшихся с двадцатью маленькими слитками драгоценного металла. Кугель изучил содержимое своей сумки. «Мне все еще пригодилось бы немного просцеделя. С вашего разрешения я разошлю соответствующие мысли». «У нас и в мыслях не было вмешиваться», — помыслило существо. Посланники Кугеля разлетелись и вернулись с таким количеством просцеделя, что его сумка наполнилась до краев. Плазменная кочка задумчиво помыслила. «Это по меньшей мере половина сокровища Юфо». Судя по всему, однако, он не заметил пропажу. «Юфо?» — переспросил Кугель. «Вы имеете в виду чудовищную громаду, темнеющую вдали?» Да — Да-да, это Юфо. Он иногда раздражается и ведет себя нехорошо. Глаз Юфо переместился так, чтобы сосредоточиться на Кугеле, и выпятился из наружной мембраны. Накатилась целая волна мысленных посланий, пульсирующих настойчивыми значениями. — Я заметил, что Кугель украл мое сокровище. Каковой факт? Я рассматриваю как нарушение правил гостеприимства. В качестве возмещения он обязан выкопать дважды одиннадцать замандеров из-под трепещущих треливов и просеять пыль времени, добыв таким образом 8 фунтов высокопробного просцеделя. Наконец, он обязан очистить скребком 8 акров налета дефания с поверхности верховного диска». Высокоуважаемый Юфо, послал свои мысли Кугель. Ваш приговор суров, но справедлив. Подождите немного, я возьму необходимые для его исполнения инструменты. Собрав грезы Айолу, он побежал туда, где устремлялись вверх пойманные щупальцы. Схватившись за щупальце, он закричал, обращаясь к темному отверстию: «Вытаскивайте щупальце, вращайте лебедку, я нашел грезы!» Щупальца извивалась и бросалась из стороны в сторону, практически блокируя отверстие. Кугель повернулся к желеобразному гиганту, вложил пальцы в рот и оглушительно свистнул. Глаз Юфо закатился, его щупальцы бессильно обвисло. Лебедка потянула щупальцы, и Кугеля вытащили на поверхность. Тем временем Юфо пришел в себя». Чупальце стало биться с такой силой, что трос лебедки порвался. Лебедка отлетела в сторону, свалив с ног несколько человек. Юфа рывком втянул свой отросток, и проход в иной мир мгновенно закрылся. Кугель презрительно бросил мешочек с грезами к ногам Айоло. — Вот вам, неблагодарный мерзавец, заберите свои засахаренные галлюцинации и убирайтесь. Не хочу вас больше видеть. Повернувшись к герцогу Орбалю, Кугель сказал, «Теперь я могу отчитаться об условиях, существующих в другом мире. Почва там состоит из черной губчатой субстанции и мерцает мириадами мельчайших сполохов. Исследования не позволили установить наличие каких-либо границ потустороннего мира. Едва различимый бледный диск занимает примерно четверть небосвода». В числе обитателей этого мира я могу назвать прежде всего огромный раздражительный сгусток слизи по имени Юфо. Другим поменьше. Свойственно примерно такое же устройство. Там не разрешается издавать звуки. Сообщения передаются миниатюрными светящимися сосредоточениями мыслей, способными добывать также все необходимое для жизнеобеспечения. Таковы по существу мои наблюдения. И теперь... Со всем подобающим случаю уважением я притязаю на первый приз в размере тысячи терциев». Из-за спины кугеля послышался издевательский смех Айолло. Герцог Орбаль покачал головой. «Дорожайший кугель! Удовлетворение ваших претензий невозможно. Какой экспонат вы продемонстрировали? Кузов, нагруженный землей. В нем нет ничего выдающегося». «Но вы же видели отверстие. Вы видели, как лебедкой вытаскивали щупальца. В полном соответствии с вашими указаниями я спустился в проход, чтобы изучить потусторонний мир». «Не спорю, но проход и щупальцы исчезли. Я ни в коем случае не обвиняю вас в попытке ввести меня в заблуждение, но достоверность вашего отчета трудно подтвердить». Как я могу воздавать почести исключительно на основе мимолетных воспоминаний об уже несуществующей яме? Боюсь, что в данном случае вы не получите приз. Он присуждается за Рафламу и его дрессированным тараканам. — Одну минуту, ваше Высочество! задержал герцога Айолу. Надеюсь, никто не забыл, что я тоже участник конкурса, и теперь, наконец, я могу продемонстрировать свои достижения. Вот, например, неповторимый отборный экземпляр, дистиллированный из сочетания сотни грез, пойманных рано утром вместе после полуденного отдыха прекрасных дев, дремавших под пологом цветущих ароматных лос». «Хорошо», — согласился герцог Орбаль. «Присуждение приза откладывается до тех пор, пока мы не испытаем качество ваших грез. В чем заключается процедура?» «Мне придется приготовиться ко сну?» «Нет-нет, ничего подобного. Поглощение грез в состоянии бдения приводит не к галлюцинациям, а к внушению настроения, к новому, свежему и приятному ощущению, к обострению чувств, к неописуемому радостному возбуждению. Тем не менее, почему бы вам не устроиться поудобнее, прежде чем вы попробуете мои грезы?» «Эй там! Принесите ложе!» «А ты подложи подушку под благородную голову его высочества. А ты что стоишь? Будь так любезен, сними шляпу его высочества!» Кугель не видел никакого смысла в том, чтобы присутствовать при дальнейших событиях. Он постепенно протиснулся через толпу и прошел по площади в отходящую от нее улицу. Айолла достал один из своих кристаллов. На какой-то момент... Его задачило наличие на нем налета блестящего вязкого вещества, но он решил не слишком беспокоиться об этом и просто вытер пальцы платком. Величественно жестикулируя, Айолло приблизился к большому удобному креслу, в котором развалился герцог Орболь. Самое беспрепятственное поглощение грез обеспечивается следующим образом, — произнес Айолло. Некоторое количество вкладывается в каждое ухо, еще понемногу в каждую из ноздрей, а остаток я позволю себе положить под язык вашего высочества. Теперь я попрошу ваше высочество расслабиться. Скорее, чем по прошествии одной минуты вы познаете квинтэссенцию сотни изысканных грез». Герцог Орболь напрягся всем телом, и схватился за ручки кресла. Спина его выгнулась дугой. Глаза вылезли из орбит. Он подскочил, кувыркнувшись в воздухе, и принялся кататься, корчиться, прыгать и скакать по площади, провожаемый изумленными глазами подданных. Айолло возопил звенящим голосом. «Где Кугель? Схватите, негодяя! Приведите его сюда!» Но Кугель... Уже покинул Квирниф. Никто не смог его найти.